Степана Захарча она знает лучше, чем самого дорогого ей человека. Чем он живет, чем занимается, где бывает, ничего ей не известно. Иногда ей казалось, что он вовсе не внешней торговлей занимается. Однажды, бессонной ночью, она вдруг подумала, что Генка — контрразведчик, и так считала довольно долго, никогда не задавая вопросов. А потом эта мысль ушла как-то сама собой —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 еще не понимая, что к чему подумала. «Вот оно!» «Ну вот, будем знакомы!» И Тихонов улыбнулся так белозубо широко, что Лиза невольно ответила слабой, вымученной улыбкой. «Елизавета Алексеевна, беседа у нас с вами будет большой, и я бы очень хотел, чтобы она получилась сердечной. А зачем это вам? Это не мне!»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 «Если наследил у старичка в Одессе, каждый милиционер на улице меня теперь в лицо знает. Ой, что ж я наделал! Как меня этот гад связал! На улицу выйти нельзя. Что ж мне тут теперь сгнить, что ли? Крот в возбуждении вскочил с тахты, пробежал по комнате, налил еще стакан коньяка, жадно выпил. Эта вспышка обессилила его». Он снова лег на тахту. А почему Хромой меня так уговаривал никуда отсюда не выходить? А что, если он уголовку наведет анонимкой? Мол, сидит беглый каторжник сейчас по такому-то адресу, пока вы все ушами хлопаете. Он же понимает, что я про него не заикнусь, иначе обязательно Одесса всплывет. А он пока что сдаст товар этому проклятущему Максу и нырнет куда-то на дно. Что ж это я совсем пропал? А вдруг все-таки наследил старика? И мне суд предложит принять 9 граммов. Советский суд, он и жуликов не разрешает давить самовольно. Ах ты, хромая гадина, что ж ты со мной сделал?»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 «Никого, никого не осталось! Джага, гад, кусочник, если б не я сдох бы в лагере, я ж его откормил ворованными пайками, и этот помоечник сейчас мне поет «Независимость имею! Ах ты, гнида несчастная! Ну дай мне Бог только выкарабкаться отсюда, кровью плеваться будете!» «Заплатите мне сполна за эту одиночку, за всю жизнь. Запомните, крота!» лиска одна на всем свете меня любит. Больше ни один человек. Да она-то наверняка какую-нибудь мыслишку про себе имеет. Думает, наверное, что я большой торговый босс. Собирается со мной за границу ехать, а кукиш не хочешь».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 Отправили анонимочку, то милиция и здесь найдет от мертвого уши. Вот так, уважаемый Виктор Михайлович. Уходить надо скорее. А если уже дома цепили если у дверей возьмут, из-за Коржаева красный свет зажигается за два часа и гонг.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 «Не изви, сынок, с моей клиентурой не к тому привыкнешь. Это вам хорошо. Клиент у вас интеллигентный. Хоть про литературу с ним во время обыска беседы Между прочим, клиент, к которому ты идешь с протокольным визитом, проходит по линии ОБХСС. Ведомственные споры, это сейчас не актуально. А я не спорю. Просто напоминаю, что вы мне приданы в усиление, и войду туда первым я...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 «Поди-ка, чего шепну, на ухо!» Тихонов подтянул его за рукав и сказал отчетливо. «Знаешь, Володя, мне тоже малость того не по себе. но ну, не то, что я его боюсь, не его. Очень жить еще охота». Внизу хлопнула дверь. Шарапов перегнулся и посмотрел вниз в шахту. «Все, сынок, пошли».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 Тихонов достал из заднего кармана пистолет и переложил его в левую руку. В правую он держал ключ. Поплевал на него, чтобы не скрипел в замке. А может быть, на счастье. ставил в скважину и неслышно повернул. Шарапов толкнул дверь плечом, они вбежали в квартиру. Было тихо, сумеречно, пусто. «Ушел, гад!» — простонал Тихонов. «Ушел только что!» «Вон, сигарета в пепельнице еще не догорела!» Оперативники заканчивали обыск. Дворничьи понятые тяжело вздыхали, томились. Тихонов сидел перед Лизой равнодушной, серый безразличный «Как зола в печке», — подумал Тихонов. «Скажите, Лиза, Протянул он ей листок с черными каракулями. Куда это он вам собирается звонить? На работу, наверное. А сюда он может вернуться? Может, только вряд ли. Он свои вещи все добрал? Нет, вон его костюмы висят. Володя, ты смотрел его вещи, ничего нет? Обернулся он к Шарапову. Как щетка и вычищена. Вот только в плаще посадочный талон на самолет. Ладно, внеси в протокол, потом разберемся.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 21 час. Стемнело сразу. Солнце провалилось в тяжелые клубящиеся облака, как монета в прореху. Но прохладнее все равно не стало. И от того, что тягучий низкий голос иди Эдиты Пьехи из динамика страстно твердил «Только ты, только ты», дышать было, казалось, еще тяжелее. Валя села в кресле у окна, щелкнула зажимом на задней стенке проигрывателя. Изящная, тонкая пружинка с грузиком на конце, незаметно прижавшись к подоконнику, свесилась снаружи. За окном ярко вспыхнула зарница похожая на далекую молнию. Настраиваясь на нужную волну, Валя вставила в ухо крохотный наушник и негромко, но внятно произнесла в маленький микрофон «Луна» Луна, я звезда, я звезда, прием, повторила. В наушнике раздался треск. Валя пробормотала, вот черт, разряды сильные, гроза будет. После нескольких мгновений тишины раздался далекий, но отчетливо слышный голос. Звезда, я луна, вас слышу, прием, докладываю. К наблюдению приступила, запрашиваю график связи, прием, вас понял имеете непрерывную связь с противным дежурным прием вас поняла отбой 22 часа хо сверху бросайся показал тихонов на ажурный стакан строящийся телевизионной башни машины с визгом прошли поворот фыркнули на последней прямой и влетели в ворота 138-го отделения. «Брось гудеть, найдем», — ответил Шарапов. «Думаешь, а чего там думать? Факт найдем». Расплылся круглым своим лицом Шарапов. «Ты думаешь, он тебе только нужен? Мы его полтора года ищем, ищем, а вот он только первый раз всплыл». В дверях Тихонов пропустил Шарапова вперед, и они вошли в дежурную часть, жмурясь от света. Разомлевший от жары, немолодой лысоватый дежурный говорил какому-то пьянчушке. «Давно тебя пора лишить родительских прав. Раз навсегда, совсем. Но какой ты ребятам родитель? Горем от тебя одно. Вот поставим этот вопрос перед комиссией. Раз навсегда, совсем».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 В маленькой комнатке устоялся тяжелый запах ружейного масла, сапожной вакса и крепкого табака. Дежурный открыл зарешоченное окно. «Слушаю вас, товарищ Шарапов». Шарапов коротко объяснил, что им надо. Дежурный задумался. к домовых у нас нет. В ЖЭКе они раз навсегда совсем. А паспортный стол давно закрыт. Прям беда».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 поинтересовался Тихонов. «Да здесь же, на Третьей Останкинской. Подождете?» «Некогда», — отказался Шарапов. «Вы нам дайте человека. Мы поедем к Савельеву домой, чтобы сразу тронуться. Времени терять нельзя. А вы ему пока позвоните, чтоб собрался». Они вышли в дежурную часть. Быков читал вечерку. В углу тихо бубнил закипающий на плитке медный чайник. Пьяница сочно похрапывал, на деревянной скамье. — Хорошо, Тихонов, а? — Благодать. — Куда, как. — Ладно, поехали. — Дежурный, — сказал Быкову, — поезжай с товарищами к Саверьеву, покажешь квартиру. Машины рванулись на улицу. Тихонов повернул ветровик на себя и расстегнул рубашку.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 «Ну да, я по себе знаю эту паскудную погоду. Весь мокрый, а как подует, так насморк готов, как в аптеке». «Ничего, дядя Коля, я здоров, как бык». Сзади зашевелился тщедушный Быков. «Вот ж мне-то не повезло с фамилией, прямо на какая-то. При моей фамилии такую сложению щуплую иметь». «Сложение Быков пустяки», — сказал Шарапов. «Ты духом силен, наверное». «Отличненько милиции имею», — гордо отозвался Быков. «Ну вот, а ты еще про сложение толкуешь», — засмеялся Тихонов. Машины выехали на площадь. В свете прожекторов холодно сияла кривая титановая игла, обелиск космонавтов. «Из титана весь, самые прочные и тугоплавкие металлы в мире», — показал на него Быков. Шарапов чиркнул спичкой и задымил папиросой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 Когда шли вдоль длинного, как пассажирский проход дома, Шарапов сказал, «Чувствуешь, ветерок подул? Ветерок, ты посмотри на небо лучше, какие тучи идут, гроза будет. Самое время для крота сейчас рвануть отсюда». Вошли в подъезд. Тихонов подергал замок на лифте. «Вот скажи мне, какой это идиот придумал лифты на ночь запирать?»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 А левая сторона новые дома, старые дома только справа. Есть на правой стороне и новые, старых домов у меня там. Подождите, подождите, семь номера, четвёртый, шестой, 10-й, 14-й, 16-й, 20 28 Так. Все они относятся к ЖЭКу номер восемь. Если хотите, давайте поедем сейчас к Берковской, она нам здорово может помочь. Кто это?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 Дробно забрабанили каблуками по лестнице. Внизу их догнал расстроенный Савельев. «Жена к черту послала. Жить я, — говорит, — нет с тобой никакого. Ну, это на зря Можно сказать, и без ее пожеланий туда направляемся», — бросил Тихонов. Шарапов захлопнул дверцу «Волги», — и весело сказал Савельеву. «Эт, милые пустяки, у тебя стажа маловато».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 — А в какое кино? — В парк Дежинского. — Женечка, не знаешь, на какой сеанс? — На девять часов. — Странно, — взглянул на часы Шарапов. — Если на девять, то она уж должна быть дома. — Не знаю. — Пожалуй, девочка худенькими плечиками. — А может быть, там две серии? Ты не заметил, когда проезжали, что идет? — спросил Тихонов у Шарапова. — Нет. Давайте так. Оставим здесь Быкова. Как придет Анна Марковна... — Пусть они вместе идут в отделение, а мы поедем к кинотеатру, может быть, картина действительно в две серии, тогда сразу ее перехватим, — предложил савелив Дело, — одобрил Шарапов. — Сколько ж мне сидеть здесь, — взмолился Быков. — Часок посиди, пока, — махнул рукой савелив Машины шипя рванулись к Останкинскому валу. — Ну и вечерок, накатаемся до света, — хмыкнул Тихонов. — За это имеешь тридцать суток отпуска.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 Внезапно сильной, тяжелой волной подул ветер. Дружно зашелестели листья над головой. Тихонов поглядел вверх. В небе вспыхивали и быстро гасли отцветы молний. Он вытер платком пот со щек, шеи, лба и подумал, как было бы хорошо, если б стреляли только в кино. Спросил. — Как ты думаешь, Владимир Иванович, мир действительно безумный? — не Мир разумен и добр.